Глава 14. Шайна Тарс Я заранее представляла, что мне подарит матушка Роза, и не ошиблась. Она всегда дарила одежду, обувь и прочие полезности. Вот и сейчас темно-синее платье, теплый шерстяной платок на зиму и осенние сапожки на меху. Все мне, конечно, идеально подошло, матушка никогда не ошибалась с размерами. Мы с Коулом пробыли в борделе еще несколько часов, прежде чем отправиться в коллапс на празднование. За это время Эльф немного расслабился, даже улыбаться стал непринужденнее. Но оно понятно, девочки старались его расшевелить, шутили, смеялись, да и клиентов они ждали только ближе к ночи по распоряжению матушки Розы. А когда клиентов нет, бордель превращается в обычный дом, где живет много веселых и привлекательных женщин. Хотя не все девочки жили непосредственно в борделе. Только те, кому некуда было пойти, но таких у матушки Розы немного. Она все же прилично всем платила, и большинство предпочитало снимать или покупать собственные квартиры. Хотя некоторые, наоборот, жили несколько лет в борделе, копили деньги на жилье, а после уходили и устраивались на другую работу. Пусть менее прибыльную, зато более приличную. У каждой девочки матушки Розы была своя история, и любую историю она принимала как должную. За это все ее и любили. Она никого не осуждала. Наверное, и мою маму она тоже не осуждала. О чем задумалась? Коул попытался взять меня под руку, но я не далась. Мне вообще уже хотелось в академию, а еще лучше к Норду. Я не очень люблю внимание, а сегодня меня им засыпали по самую макушку. Да так просто. И тут эльф выдал. Пойдешь со мной на бал?» Я вздохнула и поморщилась. И дело было даже не в том, что я не хотела идти туда конкретно с Колом, в конце концов, с кем еще я могу пойти, а в том, что я не хотела туда идти в принципе. Но с другой стороны, во мне уже начинала поднимать голову девочка. Все-таки такое платье. Куда еще его надевать, как не на бал в честь Дня Открытия Академии? «Да ладно тебе, Шани, бал — это же не пытка, это просто бал. Расслабься!» И я решилась. «Хорошо, я пойду». «Только обещай, что будешь вести себя прилично». Коул самодовольно улыбнулся, и мне сразу захотелось обратно передумать. «Буду». «Очень захотелось». «Что ж, надеюсь, я не пожалею». Наследный принц Дамир Приглашенных на день рождения Шайна однокурсников оказалось явно больше, чем она рассчитывала. Не только они с Дин Данитой и Иваном но еще человек десять. Причем Дамир даже понял, почему так получилось, заметив среди этих десяти студентов парней, у которых было три источника. Заметил и рассердился на сестру. Расследует, изучает. Зачем? Нужно ведь просто подождать, когда все закончится и вернется на круги своя. Правда, хотелось бы знать, когда именно это случится. Шайна, подошедшая к бару коллапс, как и договаривались к пяти часам вместе с Коулом с лицом, увидев толпу однокурсников. Дамиру даже показалось, что она сейчас развернется и убежит куда-нибудь. Но нет. Полуэльфийка остановилась, улыбнулась немного натянута и сказала «спасибо, что пришли». Вид у нее при этом был такой, словно речь шла не о дне рождения, а о чьих-то похоронах. «С днем рождения!» — зашумел народ — Некоторые даже похлопали шайну по спине, отчего ее улыбка совсем заморозилась, а после все начали заходить внутрь бара. Дамир уже был здесь вместе с Дин Данитой и Эваном, только в прошлый раз посетителей было побольше. Теперь же, как он прекрасно понимал, случайных любителей поесть и попить тут и вовсе не имелось. Знакомый с работой тайной службы Дамир сразу заметил тех сотрудников, которым было поручено быть на виду у студентов. Крупный бармен, вытирающий стаканы, слишком уж сверкал глазами по сторонам, Четверка раз веселой компании переговаривалась нарочито громко, и даже юркая подавальщица явно была сотрудницей полковника Корзо. Все эти многочисленные браслетики на запястьях, судя по всему, не что иное, как различные амулеты и артефакты. Хорошо, если сегодня ничего не случится. И дело было не в том, что Дамир трусил, совсем даже наоборот. Он совершенно не боялся возможного покушения. Ему было жалко Шайну сложно представить как она будет относиться к своему дню рождения если сейчас что то произойдет но где то внутри скручивался тугой узелок волнения как в тот день когда убили его отца брата дяди валдана демир огляделся нет конечно император и эмерин не позволят никому погибнуть сегодня никому важному шепнул внутренний голос и наследник с трудом удержал невозмутимость на лице противно было так думать но Доля истина в этом была, особенно по отношению к Дяде Велдону. Потери всегда необходимо минимизировать, сказал он когда-то Дамиру. Но помнить о том, что количество не обязательно переходит в качество. И лучше 15 погибших стражников, чем один убитый император. Да. Лучше 10 погибших студентов первокурсников, чем один убитый Дамир. Правда и логика тех, кто наделен властью. И наследник еще года три назад наверняка осудил бы дядю за подобное рассуждение. Но не теперь. «Думаешь, мне это нравится?» Дамир как наяву услышал горький голос императора. «Жертвовать большим во имя малого, но более важного?» «Конечно, нет. Но кто-то должен это делать и брать на себя ответственность. В этом и состоит бремя власти». «Мир! Ау! Ты что пить-то будешь?» Данита сильно толкнула Дамира локтем в бок, а он очнулся. Поглядел сначала на сестру, затем на Шайну, севшую напротив по соседству с Коулом. Точнее, это Коул сел по соседству с Шайной, и в этом уже давно не было ничего удивительного. Удивительным было другое. Кажется, она перестала возражать. То ли устала, то ли привыкла, то ли... что-то еще. Хотя нет. Чего-то еще там пока не имеется но вполне может появиться. И как бы Дамир не любил дядю Велдона, он вдруг подумал о том, что это, пожалуй, будет к лучшему для Шайны. Брусничное пиво, наверное, пробормотал он на секунду, отворачиваясь и нахмурился, заметив, что входная дверь распахнулась, впуская внутрь бара троих темных эльфов с не слишком мирной наружностью. Шайна Тарс Честно говоря, выпить мы толком не успели. И поесть тоже. Впоследствии я думала, что это было даже хорошо. Еще только увидев количество пришедших однокурсников, я пришла в ужас. А когда мы зашли в бар, уже пребывала в настоящем трауре. Мы сделали заказ, причем все вслед за Дамиром выбрали брусничное пиво, вкусное и не ударяющее в голову, кто-то захотел еще и закусок салатов, конечно, не мы с Коулом, объевшиеся еще у матушки Розы. Потом Иван встал и завел тост. Он, как оказалось, в них настоящий мастер. Как начал говорить, так сразу и преобразился, словно актер на сцене. А мне захотелось залезть под стол. Но я молча слушала и старалась улыбаться. Вошедших в коллапс эльфов я заметила, но не придала этому значения. Мало ли кто может шататься по центру города в выходной день. Темных эльфов в столице достаточно, так что... Ну, зашли, но сели слева от нас, эко невидаль. Только Коул вдруг напрягся, да и у Дамира сузились глаза. «Уходить надо», — шепнул мне второй наследник повелителя, и я сразу забыла про тост Эвана. «Что?» «Уходить надо», — губы Коула едва шевелились. «Я знаю этих эльфов, наемники. И только я хотела спросить, что в этом такого, многие эльфы работали наемниками, как вдруг из дальнего конца бара вышла подавальщица и двинулась к нам, звеня бокалами с брусничным пивом. Все замолчали, и в этом молчании мне почудилось нечто зловещее. Девушка дошла до нашего стола, раздала половине присутствующих пива, улыбнулась кокетливо и, пропев «Сейчас остальное будет», ускакала обратно к барной стойке. Эльфы проводили ее масляными взглядами, и я, заметив это, тихо поинтересовалась у Коула. «Ну, допустим, наемники. Думаешь, по твою душу?» «Хорошо, если по мою», — пробормотал однокурсник, поводя плечами так, будто собирался драться на дуэли. Они по душу Даниты. «Или Дамира?» «Дамира?» Я даже голос понизила. «С чего ты взял, что он здесь?» «Я не идиот, Шайна», — Коул скривился. «Дамир должен быть рядом с сестрой. Она не знает, где именно, конечно, но он должен быть где-то здесь». Я постаралась иронично улыбнуться и кивнула на Ивана, который теперь уже говорил тост, размахивая кружкой с пивом. «Может, это иван «Нет», — отрезал Коул, обводя взглядом стол иван третий год учится в академии. Он все время на виду, так что этого не может быть». «Логично. Но не совсем». «Хочешь сказать, его нельзя было подменить?» — протянула я. «Сам знаешь, на что способна ректор. Настоящего Ивана спрятать, на его место отправить принца, подсадив в его голову все нужные воспоминания. Разве это плохой план?» Коул смотрел на меня так, будто я открыла ему новый континент... «Прекрасный, я бы сказал!» В этот момент Иван наконец закончил тост и пришлось пить. Я боялась, что потом еще кто-нибудь захочет произнести хвалебную речь, но неожиданно на сцену прямо перед нашим столом вышли музыканты. Трое парней с разными инструментами и девушка-вокалистка. Поздоровались с публикой, заявили, что желающие могут танцевать и начали играть нечто мягкое и ненавязчивое. «Пошли», — буркнул Коул, хватая меня за руку и буквально вытягивая на танцплощадку рядом со сценой. «Я даже возразить ничего не успела. Эльф уже положил мои ладони себе на плечи и начал кружиться в танце». «Нахал ты!» «Это стратегия, между прочим. Я так наблюдаю за противником». «И в то же время ты сейчас отличная мишень для этого самого противника». «Да», — подтвердил Кол, чуть погладив меня по спине, отчего я сразу напряглась и нахмурилась. В моей стратегии есть погрешность, но ни одна стратегия не обходится без погрешностей. Отличная отговорка. Согласен. Краем глаза я заметила, что принцесса пытается встать из-за стола и отправиться танцевать вместе с Иваном. Коул, очевидно, тоже это заметил, хмыкнул и сказал. «Нет, Иван не домир. Брат всегда брат, не смог бы принц относиться подобным образом к сестре. А Иван за Данитой ухаживает». Я закусила губу, вспомнив Эдриана и Триш. «Да, Коул, многого ты не знаешь о собственном отце». Впрочем, насчет Дамира и данита эльф все же прав. Но говорить этого вслух я, конечно, не стала. Да и не успела бы сказать, как только принцесса со своим кавалером вышли на танцплощадку, обстановка неожиданно изменилась. Коул и Дамир явно ждали подлянки от эльфов-наёмников, но беда пришла не оттуда. И поначалу я не поняла, что случилось. Просто Пол подо мной задрожал и засветился, а следом Кол изо всех сил схватил меня за руку и, и рявкнув что-то по-эльфийски явно ругательное, потащил прочь с танцплощадки. Но Пол светился не только на танцплощадке, а повсюду в помещении бара. И ладно бы просто светился, но он еще и нагреваться начал. Я чувствовал это даже сквозь туфли. Не знаю, зачем я обернулась и посмотрела на сцену. Наверное, хотела узнать, что делают музыканты, тоже бегут, как мы с Коулом или нет. Не бежали. Даже наоборот. Двое из них, выстроив перед собой искусный щит-паутину третьего уровня, держали его. А еще двое что-то очень быстро и суетливо раскладывали на сцене, вынимая предметы прямо из своих музыкальных инструментов. «На стол!» — рявкнула на нас с Коулом подавальщица. Пять минут назад она щеголяла обворожительной улыбкой, теперь же на ее лице был отнюдь не обворожительный оскал, оборотень. «Быстро!» Я даже не успела понять, что значит «на стол». Эльф, подхватив меня на руки, вспрыгнул на один из столов. Здесь уже стояли Дамир и Дин. Остальные однокурсники рассредоточились на соседних столах. И не только однокурсники. Все присутствующие, в том числе и эльфы-наемники, старались залезть куда-нибудь повыше от пола и штурмовали щит музыкантов, словно одержимые. Швырялись заклинаниями, и те разбивались о него с легкостью, отлетая, словно мячик от стенки. Особенно усердствовала подавальщица, хотя она явно не подавальщица. «Что происходит?» — спросила я, и с удивлением услышала в своем голосе панику. «Что это?» Коулы Дамир не ответили, напряженно рассматривая светящийся пол, ответил один Похоже на сияние вора, запрещенное заклинание, высасывает весь резерв до смерти мага. С соседнего стола послышался истошный визг Даниты, и мы обернулись. Вовремя успели увидеть, как стол, на котором стояла принцесса, укутывает золотым сиянием. Примерно такое шло и от пола. Сотрудники тайной службы тут же отвлеклись от штурма щита музыкантов и кинулись на бой с сиянием. Оно сразу задрожало, но не сдалось окончательно. «Нита!» — заорал один, вцепляясь в Дамира, чтобы не кинулся спасать сестру, забыв про пол и собственный маскарад. «Нита, портал!» Я не очень поняла, о чем кричит Рональдин, но принцесса, кажется, сообразила. Кивнула, зажмурилась, сжала кулаки и растаяла темно-серым дымом. «Ясно». Ну, конечно, ее снабдили амулетом переноса. Жаль, что у остальных ничего подобного не имеется. И сияние никуда не делось даже после исчезновения принцессы. Видимо, злоумышленники, как и Коул, думали, что Дамир должен быть где-то рядом с Данитой. Однако наследник стоял тут рядом с нами, и меня это изрядно беспокоило. Неужели у него нет подобного амулета? Есть наверняка, но тогда конец маскировки. Шайнак! крикнул Коул, и у меня над головой что-то просвистело, взорвавшись за спиной «Пригнись!». Так и есть. Музыканты начали швыряться поражающими огненными заклинаниями в разные стороны. Большинство из них нейтрализовывали сотрудники тайной службы или эльфы-наемники, но не все. Одно из таких заклинаний попало в соседний стол, и ребятам пришлось спрыгнуть на пол. Загасить огонь никак не получалось. Спрыгнуть-то они спрыгнули, и почти сразу, побледнев, упали навзничь. «Кхарт!» — зашипел Дамир, пока знакомая нам подавальщица, связав в воздухе прочную нить, перетаскивала одного студента за другим на столы. «Нам достался Эван». Я сразу же села перед ним на колени и положила ладонь третьекурснику на грудь. «Сердце бьется», — сказала я, облегченно вздохнув, — «живой». «Это ненадолго», — обрадовал меня Коул. «Если в течение часа Эван не попадет в лазарет, то либо источник выгорит окончательно, либо...» Эльф запнулся, не желая продолжать, да и не нужно было. Мы прекрасно поняли, что он хотел сказать. Попадет, сказал Дамир напряженным голосом. «Тогда мы еще не знали, что в лазарет попадем все». Император Велдон Целый день ждать, когда к тебе придут и отчитаются о проделанной работе, пытка даже для императоров. Нужно обладать безграничным, почти бесконечным терпением, и у Велдона оно было. Но и его терпение к вечеру начало лопаться от напряжения. Поэтому, когда наконец императору объявили, что к нему пришел глава тайной службы полковник Корза, Велден чуть не побежал ему навстречу, подпрыгивая от нетерпения. Но сдержался. Ваше Величество, полковник чуть склонил седовласую голову. Я с докладом. Слушаю. И началось. Было бы Велдону не 40, а 20 лет, он бы начал грызть себе локти а так только впивался пальцами в подлокотники кресла и сжимал зубы. В такие моменты Корзо ненадолго замолкал и смотрел на императора острым понимающим взглядом, но ничего не говорил. И правильно. Что тут можно было сказать? Мы изначально предполагали, что угроза будет исходить от темных эльфов и сосредоточили внимание на них. Но все получилось не так, как мы думали. Те музыканты... Мы полагаем, что на самом деле это были эльфы под амулетами, изменяющими внешность, но поймать не удалось никого из четверых, к сожалению. Вэлден шумно вздохнул, пытаясь унять раздражение. Он надеялся, что хотя бы кого-то из этих так называемых музыкантов удастся задержать, но тщетно. Когда же у них с Эмерин появятся хоть какие-то доказательства вины того, кто играет против них? Все зря. Еще и студенты все в лазарете. Что по состоянию пострадавших, уточнил он, стараясь успокоиться. Корза уже доложил, что все выжили, но императору нужны были подробности. Несколько студентов попали под сияние вора, но ребят стабилизировали, опасности нет. Все особо охраняемые объекты серьезно не пострадали. Как только противники начали активно забрасывать стол, где находились студенты Родос, Дарлейн, Тарс и Арро, у всех одновременно сработали эвакуационные портальные амулеты, перенеся их в Академию так что эти четверо отделались лишь легким испугом. Велдон задумчиво потер переносицу. Не укнулась бы им семерина та оплошность. Теперь их противник понимает важности Шайны, и мир Рыдамира, и Рональдин. Важность Коула была понятна и так, все же единственный эльф на первом курсе, так что наличие у него подобного амулета не удивляло. А вот остальные дружат с данитой Достаточно ли будет этого объяснения? Или они сейчас фактически дали понять сопернику, под чьей именно личиной скрывается Дамир? Это нужно будет обязательно обсудить с Эмирен, да и с ребятами тоже. Портальные амулеты — вещь дорогая, и если его наличие у Рональдин понятно из-за статуса ее родителей, то Шайна и Мирра... После этого какое-то время сотрудники моего ведомства обменивались с музыкантами взаимными ударами заклинаний но поняв, что проигрывают, наши противники телепортировались. Легкие ранения получили еще несколько студентов и моих сотрудников». «Кто был целью, полковник, как вы считаете?» «Поначалу нападали явно на принцессу», — ответил корза уверенно. Но затем, как только она активировала амулет переноса, нападавшие стали атаковать заклинаниями всех без разбора. Явной цели не было. Полагаю, просто надеялись на то, что его высочество Дамир находится поблизости». Вряд ли они не предполагали, что он защищен портальным амулетом и рассчитывали, что он рано или поздно сработает. Тогда станет ясно, где находится принц. Однако сработали сразу четыре амулета, поэтому... Корзо на мгновение замешкался. «Ваше Величество, я прошу прощения, но мне сложно предположить, какой вывод будет сделан нашим противником, исходя из этого факта». «Мне тоже сложно предположить», — подумал Вэлден, а вслух сказал «Спасибо, полковник, можете идти». И как только Корзо вышел... Император вызвал к себе Эмирин. «Не волнуйся», — сказала она спокойно через пять минут, выслушав его опасения. «Делать выводы, не опрашивая остальных, глупо и недальновидно. А если опросить, выяснится, что похожие амулеты были еще у половины ребят. Они пару лет назад вошли в моду. Помнишь, как во время вашей стриж-учебы популярны были амулеты приятных снов? Сейчас они как раз не в части, зато портальные, да. Мы с полковником учитывали это, когда обсуждали сегодняшнюю операцию. «Мне страшное», — признался Вэлден честно. «Не за себя. За них. Если бы я мог жертвовать только собой... Но я же его пока не интересую». «Пока, да», — Эмирин кивнула. «Но это ровно до того момента, пока не станет понятно, куда именно наведывается Шайна по ночам. Как только это случится, цель изменится». Император нахмурился, задумавшись. «Думаешь, следует ее изменить? Дамир — более легкая добыча, несмотря на все твои ухищрения с внешностью. Меня во дворце достать сложнее. Во-первых, конечная цель в любом случае не Дамир, это однозначно. Собеседница качнула головой, глядя на Велдона внимательно, серьезно и немного печально. Во-вторых, ты не всегда можешь сидеть во дворце. Ты имеешь в виду праздник объединения земель, протянул император, понимающе. Парад. Да из тебя получится отличная мишень вэлден усмехнувшись прикрыл глаза и потер ладонями внезапно засаднившие веки мне безумно не нравится этот план мне тоже вэл шайна тарс этот день рождения я могла бы признать худшим в жизни И если раньше я не любила этот праздник, потому что не выношу повышенное внимание к собственной персоне, то теперь у меня появилась более уважительная причина. В лазарет мы угодили все без исключения. Кто-то, как я, отделался испугом, кто-то получил небольшое ранение, а кто-то чуть не умер, попав под действие запрещенного заклинания. В любом случае, впечатлений нам хватит надолго, и я была уверена, что в ближайшее время точно не пойду в город что-то праздновать. Подумав так, я тут же вспомнила, что завтра должна встретиться с Дрейком. А затем еще и отправиться к пауку. Даже застонала от ужаса, так захотелось немедленно все отменить. Но как тут отменишь? С пауком у нас договоренность. С магистром тоже. «Что с Тонем?» — прервал мои мысли один из дежурных целителей Академии. «Где-то болит?» «Болеть у меня нигде не могло, я ведь не была ранена». Настолько всех накачали успокоительным, так что теперь я самой себе казалась облачком, летящим по небу. Легким, таким невесомым, бесконечным. «Все в порядке», — ответила и улыбнулась. Улыбаться тянуло просто безумно. В жизни со мной ничего подобного не случалось. «Вот это тебя накрыло», — хмыкнул целитель, подходя ближе. «Ты же просто уснуть должна была. А вместо этого лежишь, улыбаешься». Хорошо, хоть не хихикаешь. Эльфийская кровь так влияет, наверное, — пояснила я, так и не погасив улыбку. Возможно. У вас полукровок вечно все через... В общем, давай-ка глазки закрывай и спи. Завтра утром в общежитие отправим. А как там? Все спят, и ты спи. Я честно попыталась, даже глаза закрыла и принялась считать про себя. Но сон не шел. Кровь бурлила, пузырилась, как игристое вино, и от желания немедленно встать и начать что-то делать чесались ступни и кончики пальцев. О случившемся сегодня в баре думалось с легкостью, хоть в этом успокоительное подействовало, но в остальном я ощущала себя слишком бодрой, чтобы спать. Открыв глаза, приподнялась на постели и огляделась. Лежала я в четырехместной палате, и на соседних койках Сопели, переодетые в точно такую же белую пижаму, как у меня, Рональдин и Дамир. Они-то спали, как убитые, даже не шевелились, только дышали. А я? Я почувствовала себя лишней. И в конце концов у меня сегодня день рождения. Могу я получить хоть немного радости? Да, наверное, это дурацкое успокоительное действовало еще и на мозг, потому что соображалось мне туго. Будь я в адекватном состоянии, никогда не поступила бы так. А именно, не встала бы с больничной кровати и не пошла в зал памяти, чтобы запрыгнуть в портальное зеркало. В библиотеке было темно, и я надулась от разочарования. Почему-то думала, что Норд будет меня ждать. Сознание, затуманенное лекарством, Отказывалась рассуждать логически и осознавать тот факт, что хранитель наверняка уже в курсе случившегося, а значит, полагает, будто я вижу десятый сон. Я обиженно вздохнула, отошла от зеркала, намереваясь сесть в кресло, но дойти до него не успела. Ноги вдруг подкосились, голова поплыла, и я рухнула на пол, как мешок с картофелем. Мир вокруг вертелся, словно я только что слезла с карусели, И я растерла виски кончиками пальцев, пытаясь прийти в себя. Не помогло. Шани. А вот голос Норда помог. Я моментально выпрямилась и посмотрела перед собой, пытаясь сосредоточиться и увидеть хранителя библиотеки. Но тщетно. Слишком все кружилось. «Шайна, что случилось?» Он почти подбежал ко мне и поднял с пола, взяв на руки и вглядываясь в лицо. «Не знаю, что Норд там увидел. Я-то его почти не видела, потому что было слишком темно, и перед глазами все переворачивалось. Но ему это явно не понравилось». «Тебе плохо?» «Эм...» -э -э — протянула я невнятно и попыталась поцеловать Норда в губы. Но то ли с прицельностью у меня сейчас было не очень, то ли он отвернулся. В общем, ничего у меня не получилось». «Я понял». Пробормотал мужчина после этого, и я почувствовала, что меня куда-то несут. От тебя сильно пахнет успокоительным. Видимо, от него подобный эффект. Такое редко, но все же случается. Успокоительное действует, как алкоголь, затуманивая сознание. Тебя не тошнит? Вроде нет. Выдохнула я снова, попытавшись ткнуться куда-то губами, и на этот раз смазнула все таки по чуть колючей щеке. Ага. Норт. «Сказать или сделать что-то еще я не успела, оказавшись в кресле?» Хранитель, опустив меня туда, разжал руки, и мне моментально стало холодно и неуютно. «Подожди минуту, Шани», — произнес он мягко, отходя в сторону. Я прищурилась, пытаясь разглядеть его темную фигуру, но все вокруг по-прежнему качалось, и я могла разобрать только светлое пятно рубашки. «Я перенесусь кое-куда, но почти сразу вернусь. Никуда не уходи» точно вернешься переспросила я жалобно протягивая руки к норду точно хранитель действительно воспользовался портальным амулетом и стихим шелестом исчез а я осталась сидеть в кресле спать по-прежнему не хотелось энергия била из меня ключом я даже попыталась встать но повалилась обратно ноги не держали и пол с потолком все так же перманентно менялись местами Норт вернулся через пару минут, хотя я все равно успела заскучать. Подошел ко мне, наклонился и ласково сказал: Открой, коротик, хорошая моя. Я радостно послушалась и вытянула губы трубочкой, ожидая, что он поцелует меня. Но вместо этого почувствовала прикосновение холодного стекла. А затем в горло полилось что-то пряное и сладкое. Непроизвольно сделала несколько глотков, закашлялась. И Норт убрал пузырек, из которого поил меня. Головокружение унялось почти тут же. Через несколько мгновений прошла и эйфория. Я перестала чувствовать себя способной на подвиги и устала, обмякла в кресле, схватившись за голову. Нет, она не болела, просто мне было стыдно. И за то, что пришла в таком состоянии, еще и в пижаме из Лазарета, из за несостоявшийся поцелуй. Не должны девушки вешаться на мужчин. Не должны. Шани. Норт легко коснулся моего плеча, но я не подняла головы, слишком уж было стыдно. Кроме того, как только хранитель напоил меня чем-то, силы сразу начали уходить, и с каждой прошедшей секундой я все больше ощущала, до какой степени устала за сегодняшний день. Ничего страшного не случилось. Я вздохнула. Вот легко ему говорить. Не он же ко мне почти что пьяный пришёл. Что это было за зелье? Нейтрализующее. А откуда ты его взял так быстро? У одного из придворных магов. Я замолчала, не зная, что еще спросить, чтобы отвлечься от собственной неловкости. А потом мне резко стало не до разговоров. Норд вновь взял меня на руки, сел в кресло сам и усадил на колени. Я вцепилась пальцами в его рубашку, задержала дыхание, ощущая, как горячо становится и сердцу, и щекам и слёзы вдруг полились из глаз сплошным потоком. Я сегодня еще не плакала и даже не хотелось, была натянута и зажата, а сейчас, оказавшись на руках Норда, расслабилась. тш -ш -ш", он, укачивая меня, будто маленькую. «Всё позади». «Было страшно», — просипела я. «Особенно после того, когда Нита исчезла и нас начали закидывать заклинаниями. Я боялась, щиты не выдержат». «Мне тоже было страшно» признался Норд, вздохнув. «За тебя и за остальных. И обидно. Испортили тебе день рождения». «Я хотела сказать, поцелуй меня, и я буду считать, что ничего не испорчено, но не решилась. Да и мне, честно говоря, хотелось, чтобы Норд поцеловал меня сам, без просьбы об этом». «Постарайся уснуть. Тебе нужно отдохнуть», произнес он вдруг, и я удивилась. «Здесь?» «Да». Кажется, он усмехнулся. Не нравится. Я вроде теплый, и плед вон есть у нас. Сейчас накрою тебя. Безумие, но я обрадовалась, прижалась к норду, обняла, устроила голову на его плече и закрыла глаза. В сон я провалилась тут же, и мне совсем ничего не снилось. Император Велдон. Это был глупый и безрассудный поступок, но императору неожиданно захотелось поступить именно так. Неважно, что за целую ночь, проведенную в кресле, ему не скажет спасибо собственная спина, и неважно, что он все равно не собирается ни целовать, ни трогать Шайну. Пусть так. С учетом его последнего разговора с Эмирин времени у них осталось очень мало, и Шайна, по-видимому, так и не узнает правду. Но это и к лучшему. Зачем ей эта правда? Пусть лучше она не подозревает о том, как он обманывал ее, желая хотя бы пару часов в сутки побыть обычным человеком, а не проклятым императором. Вэлден вздохнул и погладил уснувшую шайну по мягким волосам, заплетенным в толстую косу. Эта девушка стала его радостью, отдушенной, уютным миром, куда ему хотелось убежать от проблемы решений, но она же была и наказанием. Он заслужил его, что уж тут говорить. Как минимум за то, как поступил Стриж. Заслужил. Но Шайна... Она не заслужила. А может, сказать ей правду? Велден не знал, как будет лучше для нее. О себе он и не думал, понимая, что потеряет девушку в любом случае. Но как будет легче самой Шайне? Как? Он уснул, так и не приняв никакого решения. Император проснулся через пять часов. Он привык спать мало, поэтому открыл глаза еще до рассвета, посмотрел на Шайну и улыбнулся. Она спала, трогательно посапывая и пристроив обе ладони у него на груди. Думать о том, что делать дальше, не хотелось вовсе, и Вэлден просто осторожно коснулся кончиками пальцев теплой щеки, провел по волосам. «Не сегодня». «Он примет это решение, но не сегодня». «А сегодня пусть Шайна отдохнет» ей вчера и так досталось просыпайся Шани!» — прошептал император и провел рукой по плечу девушки пора возвращаться в академию она вздохнула глубже облизнула губы маленьким розовым языком отчего у уэлдаа сильнее заколотилось сердце и открыла глаза сейчас в предрассветном полумраке они мерцали как озерная вода влажные глубокие растерянные и сонные Норд Пора, повторил он сжимая талию девушки перенестись бы сейчас в спальню и забыть обо всем но нет невозможно тебе нужно попасть в лазарет до первого врачебного обхода а он в шесть утра шайна вновь облизнула губы не специально и от этого было еще сложнее сдерживаться поэтому Велден поскорее встал с кресла и выпустил девушку из объятий плед упал вниз растянувшись на полут на зеленым ковром Шайна удивленно на него посмотрела, и даже в полумраке стало заметно, насколько она покраснела. «Я...» «Мы...» Вздох, от которого его кровь словно вскипела. «Извини, я...» «Тебе не за что извиняться», — перебил ее Велден и улыбнулся искреннему смущению. «Да, для Шайны скромной и ненавязчивой, ее вчерашнее пьяное поведение должно больно бить по самооценке. Просто побочный эффект от успокоительного, ничего страшного». — Да, — пробормотала она почти неслышно, — но все равно глупо получилось. Велдон мог бы рассказать ей многое о том, насколько он был счастлив этой ночью просто спать в кресле вместе с ней, но промолчал. Только повторил «Иди, тебе пора». — Вечером, если будут силы, я всегда рад тебя видеть.